Глава восьмая. Звездочет. Дневник Отто. Единственный мой собеседник на северных диких просторах. Две головы — это две головы. Обычно он идет впереди меня, и это не раздражает. Его спина меня не раздражает. У него умная спина. Червячок сзади раздражает. Звездочет впереди не раздражает. Когда идти не в моготу, как сейчас — Спина звездочета успокаивает. Откуда он взялся? Нет, я не в этом смысле. Откуда он вообще взялся здесь? Ему нужно жить в другое время. Работать в школе, преподавать астрономию, водить детей в походы и все время идти в колонне первым, задавая движению равномерный успокоительный ритм. Он редко смотрит на небо. Но это не признак чего-либо нехорошего. Просто он знает небо, как свои пять пальцев. Небо у него в душе. Звездочет — хозяин неба. Я люблю слушать его рассказы о планетах. Звездочет говорит уверенно. Даже когда слушаешь, как он рассказывает про Солнце, кажется, что он побывал на Солнце. Кстати, именно ты изобьешь звездочета через несколько дней за излишнюю сентиментальность. Недостатки. А у кого их, как говорится, нет? Звездочет — Слишком оторван от земли, земных проблем. Он в меру спортивен, силен, подвижен, однако это ему совсем не интересно. И наше задание, оно ему тоже не интересно. Он его знает, он его выполняет. Если бы не звездочёт, нам было бы не выйти к железке после выброски особо талантливыми летчиками. Но все это он делает постольку поскольку не выбивается из сил. И, кажется, возможные поощрение, если мы, конечно, вернемся назад, его тоже не интересуют. Однако это не равнодушие, это другое. У него ведь и образование то почти никакого. Так, инструктор по лыжам, проводник в туристических походах, философ от жизни, лучше сказать, философ от рождения, он не доброволец, но и не загнан в армию под ружьем. Прижмут нас, будет отстреливаться до последнего». «Но последний патрон в висок не пустит. Это я точно знаю. Ничего. Для этого у звездочета есть я. Бравируешь, Отто? Мальчишески бравируешь. Ты не застрелишь звездочета. Ты и сам сдашься».